Глава 8. Из Минзурки всей компании пришлось ехать в префектуру писать отчёт. Префект Вольф встретил Кирова задумчивым взглядом и теми же словами, что и капитан. Нужны неопровержимые доказательства. А пока храните молчание, иначе преступник уйдет, еще и свидетеля потеряем. Ведь такой могущественный маг, как декан Галендан, вполне способен убить на расстоянии. Кира вернулась домой полностью разбитая, да ещё всю дорогу пришлось слушать причитания арды. Старуха, заворожённая Алистером, так и просидела в экипаже вампира всё время, пока они были в кабаке, а потом и в префектуре. Сунув ей пару монет за молчание и отправив домой Кира наконец-то осталась в тишине, если, конечно, не считать голодного орёва, трёх мантикор, основательно подросших за последние пару дней. Мясные запасы в холодильнике понемногу таяли, а котятки ели всё больше и больше, да ещё грызли и грызли царапали всё, до чего могли дотянуться. Ловкие лапы помогали зверёнышам в один миг очутиться даже на потолке, чтобы через секунду спланировать вниз на тонких кожистых крыльях. Почесав мелким разбойникам мягкие ушки, оценив остатки припасов, Кира решила схитрить. Она отправила одного из охранников за костями в ближайшую лавку, а пока тот ходил, успела принять ванну и сменить одежду. Роскошное платье, которое обрело свой естественный вид едва она сняла его, заняло почётное место в гардеробной. Когда вернулся охранник с покупкой кирамила, улыбнулась ему, поблагодарила и захлопнула дверь. Оборотень только хмыкнул. Капитан Вигард приказал леди детектива охранять и слегка потакать её капризом. Столичная гостья сумела произвести на волка впечатление своим здравомыслием. На кухне Кира занялась готовкой, пытаясь совместить приготовление еды для магических животных и человека. Поразмыслив, она сварила кости, обобрала и отдала развлекаться малышам, а остатки мяса и бульон использовала, чтобы наварить целый чугунок каши. Дала ей немного остыть на подоконнике и высыпала в миски для котят. Подрастающим антикорам еда пришлась по вкусу, хоть горе хозяйка и забыла её посолить. После сытые зверьки улеглись в большое кресло, свернулись в плотный рыжий клубок и уснули. Кира заварила себе чаю, отыскала корзинку с печеньем и устроилась у огня в кресле напротив, с удивлением понимая, что ей хорошо даже без телефона, интернета и сериала. В последнее время она напрочь забыла о них, хотя ещё недавно не представляла себя без гаджетов. Жизнь в Новом мире оказалась бурной и насыщенной, а отдых особенно приятным. Ночь застала её на за перечитыванием досье. Информации о Лаусинеле Галиндане было катастрофически мало. Очевидно, эльфы жили замкнуто и не стремились рассказывать миру о себе, даже такие публичные личности, как декан крупнейшей кафедры Академии магии. Кира приуныла. Она была уже не рада, что ввязалась в это дело. Наглядное применение клятвы верности в кабачке окончательно убедило, что ей достался опасный противник, но договор, заключённый с Релионом, лишал пути к отступления. Подняв руку и намирянка облегчённо вздохнула. На запястье чуть заметно поблёскивала тонкая линия напоминания о клятве, которую шантажом вырвал профессор. С этой штукой избежать из города никак не получится, а даже если и выйдет, то по следам беглянки помчится сам князь дома ночи. Если, конечно, не растреплит драконом, что сталичная гостья метаморф. Тогда за ней в погоню ринется вся дракония во главе с владычицей неба. Она перелистнула длинный список регалий дикана, занимавший несколько страниц. Хотелось отыскать что-нибудь э-такое, как в кино, но всё было просто и банально. Эльф образован, умён, не женат. Когда девушка перечитывала скупые строчки уже в пятый раз, её внезапно посетила интересная мысль: А вдруг в лаборатории что-то уцелело? Например, ингредиенты для зелья, которые Алистер покупал у Релиона. Жаль, самого профессора всё ещё нет, но в лабораторию стоит наведаться. Перед глазами тут же мелькнули перевёрнутые, разбитые пробирки и колбы. Их было так много, что в осколках вполне могло кое-что уцелеть. А если верить Вигарду, то оборотни, делавшие первичный осмотр ничего оттуда не взяли. Значит, завтра нужно нанести туда повторный визит, возможно, даже с вампиром. Вдруг он сможет опознать нужное зелье или ингредиенты, если они сохранились. Уже Лёжа в кровати и почти засыпая, Кира внезапно вспомнила про дуэль. Она раскрыла глаза и уставилась в потолок. Флауэр и Алистер договорились скрестить шпаги следующей ночью на какой-то лесной поляне, причём Ренуар согласился быть секундантом. В драконьей дуэли между мужчинами были разрешены, Кира это точно знала, и всячески поддерживались драконицами. Правда, если речь шла о дуэлях из-за женщин или за место в гнезде, но вот в самой новой башне дела обстояли иначе. Тут единогласным решением владелицы города любое насилие было запрещено. Разумеется, правила нарушались, но меньше всего Кире хотелось стать причиной чьей-то смерти или ранения. "Это же они не всерьёз?" выдохнула она в темноту. "Прямо как дети. Я должна их отговорить". Ответом ей было довольное урчание котят, пригревшихся под боком. "Ладно", пробормотала Инаменко, закрывая глаза. "Надеюсь, хоть один из них адекватный и прислушается к голосу разума. Хотя, если вампира на время посадят в тюрьму, Я ничуть не расстроюсь. На следующее утро Кира проснулась с чётким ощущением, что она что-то забыла. Хмуря брови, девушка умылась, оделась, покормила мантикор и уже налила себе чашку кофе, когда в парадную дверь постучали. На пороге довольно щурился вампирский князь. «Вижу, вы не успели позавтракать?" Алистер многозначительно взглянул на печенье в её руке. В таком случае приглашаю вас перекусить в компании леди Белинды, Кира вздрогнула. Вот что она забыла, договор с вампиром. Ей нужно дать кровь юной вампирше прямо сейчас, и наверянка тоскливо взглянула на кофе, остывающий на столе. "Моей дочери стало хуже", серьезно ответил вампир. Девушка всмотрелась и поняла, что под наносной бравадой прячется не шуточное беспокойство. Да и по какой ещё причине князь мог так нагло нарушить этикет и почти ворваться в дом к незамужней девушке ни свет ни заря. Приличное время для визитов наступало после 3 часов пополудни. "Дайте мне пять минут на сборы", выдохнула Кира и не удержалась. Отхлебнула утренней бодрости прямо на бегу. Через 5 минут в шляпке, перчатках и лёгкой накидке она забралась в экипаж вампира. Поедем быстро, предупредил Алистер. Держите шляпку. С этой застоявшиеся кони понесли коляску с такой скоростью, что девушке действительно пришлось придержать шляпку. Через 10 минут дома закончились, замелькали кусты и деревья, и её охватила паника. А точно ли этому князю можно доверять? Вдруг ему надоели уговоры, и он просто запрет глупую намерянку в каком-нибудь подземелье, а потом будет щить ее кровь, сколько захочет. Не надо бояться. Алые рычки Алистера уставились в глаза Киры. Страх портит вкус крови, я дал клятву и не причиню вам вреда. Не то, чтобы это успокаивало, видимо, вампир и сам это понял, поэтому просто обнял девушку за плечи, прижал к себе и замурлыкал: Ну, точнее, он начал издавать горлом какой-то звук, который подействовал на Киру как скучное кино, а расслабил и погрузил в лёгкую дремоту. Осознав своё состояние, Мирянка решительно выкрутилась из прохладных рук вампира. "Что это? Это наша расовая особенность?" неохотно ответил князь. "Мы можем так успокаивать людей, чтобы не портить вкус крови. Спасибо, я уже успокоилась", слегка ядовито заявила девушка. отодвигаясь. Вот и хорошо. Мы уже прибыли. Отозвался вампир. Экипаж остановился, Алистер спрыгнул на землю, а Акира с любопытством огляделась. Дом вампиров представлялся ей мрачным замком, древними, развалинами с провалами окон и подвалов. Но на деле перед ней раскинулось милое загородное поместье с изящными белыми ставнями и вычурными балкончиками. Правда дом изрядно затеняли высокие сосны, а фоном белым стенам служил густой мрачный ельник. Но всё равно особняк ничем не напоминал гнездо вампиров из готических фильмов. "Прошу вас, леди Данкур", Алистер подал гостьи руку. Он помог ей спуститься и довольно бодрым шагом повёл к дому. Кира крутила головой, рассматривая цветники, беседки, миниатюрные фонтанчики и не могла сдержать удивление. Князь Признаюсь, вы меня поразили. Ожидали увидеть мрачный склеп с пыльными гробами, понимающих мыкнул он. Склеп есть, гробы тоже имеются, но это всё осталось в древнем гнезде. Там много обращённых, они спят днём, и ящик с плотной подкладкой, оберегающий от света, пыли и насекомых лучшее решение. А этот дом я построил для дочери, она, как и я, рождена вампиром, не обращена. А есть разница между рождёнными и обращёнными? полюбопытствовала Эномерянка. И, «И это всегда казалось, что вампир, он и есть вампир. Днём спит в гробу, а ночью превращается в летучую мышь и сосёт кровь у припозднившихся зевак. "Ну, конечно", снисходительно улыбнулся князь. "Обращённые боятся света, не умеют трансформировать своё тело, не обладают магией и на первых порах плохо контролируют жажду". Правда, они быстрее, сильнее и выносливее обычных смертных, Обращенный человек по силе и ловкости не уступают оборотню. А рождённые вампиры? О, мы большая редкость и элита нашей расы. Они вошли в дом, и Кира убедилась, внутри интерьер больше соответствовал ее представлению о готических замках. Здесь было много темного дерева, дикого камня и тяжелых бархатных драпировок густых оттенков синего, красного и зеленого. Даже стекла в окнах были витражами, и солнечные лучи разноцветным веером падали на стены и темный пол. Алистер помог гостье снять накидку, подождал, пока она положит на специальный столик шляпку и перчатки, и потянул в следующую комнату, уютную гостиную. Из кресла навстречу им поднялась девочка в белом платье. Она, пожалуй, полностью соответствовала каноническим представлениям о вампирах. Бледная и худенькая, почти прозрачная, черноволосая с красными, запавшими глазами и тонкой алой полоской рта, она напомнила Кире чехоточных дев времён Пушкина. Леди Донкур, позвольте вам представить мою дочь, княжну Белинду Иверлеон. Очень приятно, пробормотала Кира, рассматривая юную вампиршу. И мне, вежливо ответила та в свою очередь, не отводя взгляда от внезапной гости. Предлагаю сначала покончить с нашим делом, а потом позавтракать, князь лучился мрачным энтузиазмом. Стол накрыт, сказала Белинда, указывая на арку, обрамлённую каменной резьбой. За аркой обнаружилась небольшая столовая, центр которой занимал овальный стол, накрытый на одну персону и пугающий кубок на отдельном подносе. Рядом с кубком лежал узкий клинок.